Красно-черный броневик появился вдалеке. Он был единственным движущимся предметом на дороге в этот час. Наши роли были расписаны заранее. Я, взяв пулемет, молча внул Шурику, И пошел в конец салона Шурик включил передачу и стал потихоньку сдавать назад Он очень медленно подъехал к противоположному краю стоянки И перебросив ручку переключения скоростей в драйв до отказа Выжил педаль акселератора Желтая, пропахшая запахом тысячи задниц Наивная туша школьного автобуса содрогнулась И чуть помедлив прыгнула вперед Перескочила через бордюр, вспахала газонную полосу И вылетела на перерез броневику Хорошо еще, что их скорость была невысокая А водитель броневика как следует приналег на тормоз Поэтому они не разрезали наш говенный автобус пополам А лишь сильно вмялись в левый борт От удара я потерял равновесие И если бы не схватился за поручень Идея абордажа инкассаторского броневика потерпела бы сокрушительное это Самое... На букву Ф Автобус покачался на осях и... Не перевернулся Раздался оглушительный треск Это Александр строчил Как тот пулеметчик, который за синий платочек И пули с остальным сердечником Запрещенные к использованию Всеми мыслимыми конвенциями И соглашениями Вспарывали обшивку броневика Словно брезент Я еще, оглушенный ударом, тряся головой, словно братишка мистера Паркинсона, поднял свой пулемет и присоединился к Шурику, начав вскрывать инкассаторскую жестянку с другой стороны. Минутной артподготовки, когда броневик был превращен в дуршлаг Мы выскочили сквозь разбитые окна автобуса Из недр броневика слышались вопли как минимум трех человек Значит, проблемы с живыми еще впереди Времени на переговоры не было К тому же замок изнутри могло заклинить И Шурик прилепил к задним дверцам броневика Круглую пластидную бомбу на магнитной подушке «Паша, валим, сейчас жахнет!» Шурик стоял в туче пороховых газов. Голос его звучал откуда-то сверху. Так преломлялся в этом адском дыму звук. Забежали за наш погибший автобус, и Александр нажал на кнопку пульта бомбы. Жахнуло. И славно жахнуло. Правую дверь сорвало с петели, отбросило метра на четыре. Цинк пулемета заметно полегчал. Но что-то там оставалось, и я бросился к броневику за добычей Следом за мной рванул и Шурик, который первым увидел, как из кузова перевернутого инкассаторского автомобиля Показалась окровавленная голова чернокожего охранника А затем к голове добавились две руки, сжимавшие помповое ружье «Ложись!» — крикнул Шурик, и я упал, выставив пулеметный ствол перед собой, а вот Шурик упасть не успел В картечном патроне помпового ружья Девять свинцовых шариков Каждой массой в пять граммов Двадцать пять граммов картечи Попало Шурику в голову и в грудь Он скончался мгновенно Еще не успев удариться о землю Чернокожий охранник пал мгновением позже От последней оставшейся в моем цинке почери Он единственный из четырех охранников Остался в живых после нашей атаки Водитель погиб первым Двое других, тех, что ехали в грузовике Скончались от взрыва бомбы Внутри нашлись два мешка Довольно увесистых Каждый килограммов по 15. Вытащив их наружу Я, оглохший от пулеметной стрельбы и взрыва С трудом расслышал, что кто-то зовет меня по имени Павел! Павел! Обернулся Это было Дова Она сидела за рулем трехосного пикапа Dodge, и вся доступная обзору часть ее тела выражала нетерпение и предвкушение быстрой езды. Я с переброшенными за плечи мешками подбежал к пикапу, закинул свою ношу в открытый кузов, прыгнул в кабину, и пикап рванул с места, словно крылатая колесница «Фаэтона». Полетев двадцать кварталов и оказавшись в районе трущоб, Дова свернула в тупик и с грохотом влетев на тротуар затормозила. Здесь я пересел в добропорядочную чистенькую Акуру, спокойно выехал из города, через три часа был в Нью-Йорке. Акуру я навсегда оставил в подземном гараже, где дают парковочный талончик с номером, но не интересуются данными владельцами. Я поселился у Алифтины. А обо всем, что было после, я уже рассказывал